Глава пятая. Вот и истек мой контракт. Месяц. Месяц бесконечного кровавого круговорота боли и смертей. Тяжело. Но я же оптимистический пофигист или офигевший оптимист. Неважно, потому о положительном. О моем статусе. Статусе командира отряда наемников. Со своим флагом. Точно, черным с белым крестом. У меня стратегический объект под началом – госпиталь. И под сотню наемного персонала. На 17,5 с половиной сотен общей численности войска троюродного брата правящего князя дома Лося. И мушкетеры мои учатся быть десятниками. Потому как временно небоеспособные. Все примеряют черные простыни. Некоторые женщины в белых накидках с красными крестами, которыми они очень гордятся, особенно белыми накрахмаленными колпаками, стоящими как конские <клев> башни. Так вот, они уже самостоятельно сортируют раненых, проводят несложные операции, шьют раны, достают стрелы. И имеют статус старших сестер Красного Креста. Нет, они произносят так. Старшая сестра Красного Креста. И даже устав придумали. Ну, про гигиену и половую сдержанность. Я им матом, а не кровью под клятву. Сами, честно. И монеты у нас в кошелях звенят золотом. Премиальные на олень с бакенбардами выписал. По золотому в каждое лицо. Потому как невиданное дело такие низкие потери среди бойцов. Потому как обычно на одного убитого в бою приходилось трое умерших после боя. Теперь один к одному а если взять полное отсутствие потерь от поноса и отравлений, вечных спутников кочевой жизни. Сколько носов пришлось сломать, пока не дошли простые истины. Руки надо мыть до еды и после туалета. Посуду после еды, воду кипятить. Не есть гнилую и протухшую еду. Вот за это загнили и казнили одного из благородных со сломанным носом. Я ему нос сломал. Он меня на дуэль вызвал. Я ему почки отбил. Показал, что ВДВ не зря на празднике показуху многодрыгательную изображают. Он побежал жаловаться. Голова его скатилась с холма. Под всеобщий гул одобрямся. Тухлое мясо приволок в лагерь, падло. А меня кнутом высекли. А как же иначе? Руку на благородного поднял. Правда, я в шлеме был и в полной броне. Об окончании казни мне палач голосом сообщил, потому как я его кнута тупо не чувствовал. Зато все по букве закона. Одним словом, слава моя и народная любовь рядового состава была сопоставима только с героическим бравым солдатом Швейком. Теперь по личным достижениям как мага. Я накладываю печать лечения автоматически. И емкость моей внутренней батарейки выросла в несколько раз. Я уже смог бы изгнать духа, но все как-то некогда, да и привык я к нему. Копается там, теоретические разработки помогают вспомнить. Беседуем мы. Как в той присказке, говорю сам с собой, с умным человеком. Обсуждаем теорию магии. Я теперь точно знаю, сколько во мне силы. Индикатор всплывает как положено. В правом верхнем углу зрения, чуть не сказал экрана. А время в привычном цифровом формате в нижнем. Это наработки из «Школы разума», что стали понемногу вспоминаться. Правда, я их все перелопачиваю на свой манер. Я же неправильный маг. Еще из «Школы разума» могу вырубить человека без дубины. Пальцем. Нажал. Кукла. Глазами хлопает, дышит, а манекен парализованный. Интересная штука, но не сильно помогает. Парализованный все чувствует. Гораздо полезнее другая штука. Блокировка нервных импульсов и блокировка боли. Могу пальцем передавить, что и делал поначалу, пальцами, а потом усилием воли, магией. Хотя, как по мне, как раз эта магия, магия разума, не похожа на магию, а больше всего и похожа на те фокусы, что нам показывал капитан секретной фамилии и позывным, что командовал спецгруппой ГРУ, что ждала как-то у нас на блоке вертушку. Отвод глаз, ментальный удар, захват разума, блокировки разума, ну и, соответственно, взлом блокировок. Хаккинг мозга. Ничего этого я не умею, но знаю, что это школа разума. Я могу блокировать боль, например, в руке бойца, и шить его, пока он с любопытством разглядывает собственное строение собственной руки, изнутри. Он еще не знает, что боль вернется. Позже, но вся. Ночью он будет орать, но они хотя бы перестали умирать у меня на руках от болевого шока. А если был особо тяжелый случай, я пациента отрубал полностью, погружал в мир иллюзий, гонял ему там подборку клипов via золотое кольцо» и «Сектор газа». От такой гремучей смеси они отходили очень долго, были тихие и покорные, как тихо помешанные. Что и нужно для быстрого выздоровления, малая подвижность. Они смотрели в небо дня по три. Одна сложность. Пациент должен мне позволить проникнуть в его разум. Ломиться в закрытые двери я не хотел. Некоторых столбняк пациентов после операции пугал. Некоторые приходили за добавкой. Этим я скидывал Рамштейна пару клипов. Больше не приходили. Тоже нашли торговцы иллюзиями. Откуда такой прогресс? мои успехи и открытия в новых умениях в моменты крайнего пренебрежения уже говорилось. А я в таких моментах был не раз. После каждого боя, стычки и битвы, когда начиналась кровавая круговерть, я выкладывался полностью. До дна. И даже глубже. Наш казенный маг говорит, что так нельзя. Нельзя магически истощаться полностью. Особенно мне потому как одним из открытий моего донора магических умений чеса был способ преобразования психической и даже жизненной энергии в магическую. Хотя, как по мне, психическая энергия и есть магическая. И именно поэтому у Чеса и получались именно такие уникальные артефакты по смерти. Когда человека убили, его жизненная сила не развеивается, не истекает из ран, а сливается в артефакт и наполняет заложенное заклинание. И бах! Самоподрыв. Я выкладываюсь до дна. Не только из желания помочь людям. Не настолько же я альтруист ежнутый. И из корыстного интереса тоже. Перед тем, как предохранитель где-то в подсознании не разомкнет цепи в моей голове от истощения всех имеющихся батареек, и я потеряю сознание, приходит понимание какого-либо аспекта магии или умений, что вложил мне Чес. А утром уже могу кое как этим оперировать поначалу робка и не умела ну все требует навыка и опыта а навык сын ошибок трудных а опыт их дочь ошибок трудных да я при таком растранжировании своих сил превращаюсь в совсем уж старика дряхлого но за ночь происходит обратный процесс Организм впитывает откуда-то магию, обратно перерабатывая ее в жизненную силу. Очень жаль, что именно этот процесс мне совсем не подконтролен. Очень жаль. А кто не хотел на второй половине столетия вернуть себе 18 лет? Или хотя бы 25? Но у меня откат только на те позиции, что были сутки назад. На вчерашнее утро. Если снять себя скрыт, с поднятым скрытом, магия не восполняется. Обидно. Или заряжаешь батарейку, и все одаренные видят твой магический потенциал, или шифруешься под бездаря, но разряженным. Ах да, единственное доступное мне боевое умение — школы разума щит разума, который был скорее щитом воли. Почему умение, а не заклинание? Потому как не надо кричать абракадабру, всем солябим не надо проецировать руны перед мысленным взором и наполнять силой. Надо... Сильно захотеть. Очень-очень сильно. Потому магии это не считаю. Опять же, похоже на фокусы некоторых знакомых, тех самых засекреченных, что разбивали бутылку бесконтактным ударом, не прикасаясь. На меня эта штука очень впечатляла. Так было завораживающе смотреть на арбалетный болт, который ввяз в невидимом щите, как в плотном желе, медленно-медленно, как в кино про Нео, приближаясь. Тоже с мечами, топорами и прочими. А вот пощечину, например, не останавливал совсем никак, сука. Был такой позорный случай. Я ей тонкий, но недвусмысленный намек насинавал, Она драться. Блин, с медвелой и спасены, даже не пытался шурамурные дела вляпать. А тут вон как. И что, что благородное. И не таких мы на копье вертели. Да пошла она. У меня вон полон двор волооких сестричек, что уже не намекают на декретный отпуск, а требуют. Дай ей каждый по ребенку, ты же обещал. А то, что не обещал никогда, я за базар отвечаю. Малозначимый фактор. Для кого себя бережем, всех таких знатных кавалеров отшиваем. И да, есть весьма знатные ухажеры просто получилось так что типичные мещанки которых я нанял порядком изменились пока работают в госпитале под моими словами и моим влиянием неумышленным неявным но все же но не смог я смотреть на их серость забитость равнодушно. протянул язык какой то лоск появился у сестричек нос задрали как матроны благородные свысока смотрят на всех надо бы их встряхнуть приземлить Но не буду. Жизнь сама всех возомнивших о себе и задравших нос этим самым носом обугал-то и шмякнет. Когда через порог запнутся, больно будет. Но не я эту боль ему устрою. Пусть полетают в облаках. Жалко их. В этом мире к женщине отношение плохое, прямо скажу. Не то что с точки зрения оборзевших феминисток, а даже с точки зрения простого русского мужика. У нас баба и есть баба, не мужик. Но принижать не смей. Она не мужик. Но и ты не баба. Просто мы разные. Они свое, мы свое. Это и есть равноправие полов. По-русски. На работе и в гараже мужик голова, на кухне хозяйка. И это нормально. Что в доме как притащить ты думай? А что с этим делать, чтобы мужик быстро за добычей бегал? Она думает. Где принижение? Нет его. Семейное разделение обязанностей, потому феминизм у нас и не приживается. За ненадобностью. Но тут баба, что лошадь, работай, рожай детей и молчи. Вон даже жен под чужих мужиков подкладывают, для улучшения породы. Никакой ревности. Потому как будешь ты ревновать, если начальник твой с твоего телефона позвонит. Ну, не больше, если жену лорд какой обрюхатит. Одним словом, отношение к женщине не как к человеку, а как к предмету. К человекоподобной вещи. Не по-людски это. Не по-человечески. Отношение к женщинам чуть лучше, чем к рабам. Там вообще тоска. Рабов людьми тоже не считают. Но это. Отдельная песня. Да и если уж совсем честно, мне очень не хотелось на эту грымзу залезать. Сама ко мне лезла, достала. Устала от нее бегать. Возомнила из себя Клеопатру. Привыкла, что пальцем поманет, бегут к ней. Сейчас. Пусть придворные и бегут, а я, не мальчик уже на пальчик откликаться. Ничего в ней нет интересного. Старая, толстая, брюкшая, списивая шлюха. Только высокородная. Пришлось нагрубить, прилюдно, при протолке, зная, какая должна быть реакция. Ибо благородная обязана была именно так отреагировать. Потому и щит поставил. Почему я его щитом воли и называю? Так, по ощущению. Будто останавливаю предметы силой воли. Руку этой породистой самки-собаки, унизанную перстнями, не хотел останавливать а вось морда не треснет. Не боевой чекан, небось. А дряблая рука, что тяжелее ху. Ложки в руках ничего не держала. И опять об отношении к слабой половине человечества. Я же прошаренный. Сказать ей такое с глазу на глаз, лишь распалить эту нимфоманку. А при всем честном народе почти коронное преступление. Да не почти! если князь Великого Дома, что король какой-нибудь Бургундии или Саксонии, то как раз коронное преступление. А вот при ее родном брате как раз князь и дом Лося прокатило, из-за оскорбления сошло и без последствий. Протолк выгнал ее из своей палатки, пообещав меня наказать. И наказал. Сидел я под арестом в отдельном помещении, всю ночь имел беседы с князем. Протолк же князь, да отравлял организм крепленной грушовой настойкой. То есть оскорбление собственной сестры князь не посчитал достойным внимания, и лишь использовал это как повод напоить меня и развязать мне язык. Очень уж сильно его беспокоила моя личность. Споить меня? Наивные албанцы! Они даже водку тут не пьют! Может, не изобрели еще? Уж если бы знали... Не забыли бы. И не имеют они такого опыта ведения переговоров под градусом, какой имел я. Вернемся к нашей овце. И Это сестра нашего полководца, княжна, породистая сучка. Вот и все. Намотаешь себе на скалку не весь чего. Ищи потом мага жизни. Я свое достоинство тоже не на помойке нашел, чтобы его в нужник макать. Привередая. Если писать на Гербовой, и далее по тексту. А где мага жизни искать? Их и так мало было. Так единственный жизнюк, которого знал, маг жизни гильдии охотников, погиб. Из-за меня погиб. Чтобы я жил. Охотникам я должен. Жизнь должен. Рубиновую сталь оставил им. Просто подарить, они бы возмутились. Поняли бы, что пытаюсь откупиться. А это ущерб чести потому и так щедро делился наработками инженерной мысли земли с оружейником гильдии, что чувствовал — должен. Но совесть говорит мне, что это попытка отмазаться с рубиновой столью. Ладно, жизнь такая штука, что земля круглая и маленькая, расплачусь по долгам. Что-то я углубился в подведение итогов. Сегодня последний день моего контракта, и продлять его я не хочу потому как, чую седалищем, неспроста контракты были заключены на столь короткие сроки. Неспроста. Мы уже достаточно далеко углубились в княжество Вепря, а наследник Лебедя все не реагирует. Тут или он забил на нас, считая, что ополченцы Вепря сами справятся, либо ждут армию с центра империи. А Белохвост не хочет распылять силы. Вообще война тут совсем другая. В стратегическом плане. Тут жизнь другая. Тут невозможны привычные в средние века земли, деревни, хутора. Одинокие домики в лесу, отшельники всякие. Народ тут живет очень компактно. Ввиду невозможности прожить подножным кормом. Все поселения людей укрепрайоны. И как бусы, нанизанные на дороге. И на карте они выглядят так же, как краса на паутине. Кроме того, тут не проводят террор к местным жителям, не комбатантам. Это на земле в том же Средневековье рыцарь ради прикола лихо разрубал нищего скитальца, слова никто не скажет. Народ рос, как трава сорная. А тут ни травы особо не растут без людского труда, ни люди. Да и бойцов противника старались брать в плен, а не изничтожить. Уже несколько раз проводили обмен пленных, всех на всех. Да и битвы проходили как шахматные партии, без накала. У кого больше сильных фигур, кто их более грамотно применит, тот и победил. Как только становится ясно, что в бою наступил перелом, вепри опускали флаги и поднимали руки. Никаких до последнего солдата, до последней капли крови. Я как-то читал что-то про междоусобицу двух родных братьев Рюриковичей. Красные партизаны и каратели бендеровцы отдыхают. Друг друга и простой русский народ резали с таким азартом, что плохие войны лоскутной средневековой Европы — олимпийские игры, бескровные и безопасные.